Прибытие военного корабля было громким событием, но не беспрецедентным. Они прилетали и раньше, получив необходимое разрешение. Даже несмотря на то, что корабль шел на низкой высоте, Вакс не мог добраться до него с помощью аламантии. Чтобы толкнуть себя так высоко, требовался либо якорь огромных размеров, либо металлы, к которым у него больше не было доступа. Когда-то он держал в руках их все. Мимолетный прилив невероятной силы, как будто он испил из самого Источника Вознесения. Но лучше было не вспоминать о браслетах скорби, иначе все прочие воспоминания казались унылыми. В этот день он привлек к себе внимание несколькими высокими прыжками рядом с кораблем. С корабля послали скиммер, чтобы подобрать их с Максом. На борту им выдали медальоны для снижения веса, хотя Ваксу такой не требовался. Когда он его вернул, малвийские воздухоплаватели заметно испугались, осознав, что он двурожденный. Из пяти народов, населявших южный континент, с малвийцами Вакс встречался чаще всего. Они единственные прислали в Элендель посла. В последнее время официальное взаимодействие с Югом Все больше шло через них. Насколько Вакс мог судить, за 6 лет Южный континент пережил больше политических преобразований, чем Бассейн. Прежние ожесточенные конфликты угасли. Государствам удалось достичь взаимопонимания. Зачем драться друг с другом, когда на севере живут демоны, способные напасть в любое мгновение? И не важно, что народ Вакса... До сих пор не умел строить воздушные корабли. Через несколько минут скиммер, напоминавший обликом летающую рыбацкую лодку без верха, пришвартовался к большому кораблю. Вакс отстегнул сына, и теперь тот терпеливо стоял держаться за руку. Попасть на борт воздушного корабля было для Макса настоящим приключением. и Вакс чувствовал, как сын вздрагивает от нетерпения. Едва их впустили на палубу, в коридор, отделанный темным деревом, с выпуклым, как трубы, стенами, Макс отдал честь вышедшему к ним офицеру. Судя по вычерной маске, это был никто иной, как сам капитан. Маска была деревянной, резной, украшенной у глазниц узором из шести разных металлов. Мужчина посмотрел на ребенка, но, в отличие от констеблей, которые обычно весело отвечали Максу на приветствие, не сделал ответного жеста. Маску он тоже не поднял. «Достопочтенный металлорожденный», обратился к капитан Ваксу с легким кивком. «И, простите, если ошибаюсь, достопочтенный прежний носитель браслетов?» «Так точно», — ответил Вакс. «А также присвоитель браслетов», которые должны быть возвращены законным владельцам. Он самый. Надеюсь, вам не нужно напоминать, что я отдал браслеты кандрам по договору, чтобы ни один народ не мог пользоваться их силой». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «Адмирал Дал, несколько неохотно представился молвиц. «Добро пожаловать на мой корабль, благословенный вор». «Бывший?» — уточнил Вакс. «Меня назначили новым послом Малвийского Содружества в вашей стране». «Малвийского Содружества?» Очевидно, объединение южных государств завершилось. «А как же Йонас?» — спросил Вакс. «Она вернется домой», — ответил Даал. «Было решено, что она слишком...» влилась в здешнее общество. Просто замечательно. Такие вот политические преобразования. Пожалуй, лучше ограничиться простым обменом любезностями, чтобы ненароком не усугубить межгосударственные трения. «Тогда позвольте мне первым из сенаторов поприветствовать вас в бассейне», — сказал Вакс. «Пусть между нашими государствами процветают согласия «И выгодная торговля». «Выгодная?» — переспросил Дал. «Разве что для вас?» «Для обеих сторон. Вы ведь теперь можете пользоваться услугами наших аламантов». «С ограничениями», — парировал посол. «И эти ограничения слишком серьезны, чтобы сравнивать с роскошными подарками, что получили вы». Три эскимера и горстка медальонов? Все это бесполезно, если у нас нет технологической возможности поддерживать их в рабочем состоянии или создавать аналогии. Вы же не рассчитываете, что мы с вами и производственным оборудованием поделимся? Мы продаем товары, а не фабрики. Всякий раз, когда они пытались выведать больше информации о медальонах у тех, кто в этом разбирается, от них отмахивались. Очевидно, такое поведение можно было списать на торговую тайну, но лишь отчасти. В диалогах с Аликом удавалось проследить несоответствие между его словами и реальной ситуацией. Если молвийцы умели с помощью ферухимии увеличивать физическую силу, скорость ума и прочие способности, то почему в их армии не было ни одного солдата-ферухимика? почему не существовало аломантических медальонов. Чем больше они узнавали, тем сильнее Вакс уверялся в том, что есть какой-то подвох, что медальоны не настолько эффективны и многофункциональны, как уверяли молвийцы. «Да», — подумал Вакс, «станешь тут беспокоиться о случайном усугублении политических трений». Он молча уставился на адмирала. Между ними повисло напряжение, как между дуэлянтами. «Хм, пап!» Макс потянул его за рукав. «Чего?» — отозвался Вакс, не опуская взгляда. «Какать хочу!» Вакс тяжело вздохнул. Пятилетний ребенок ничуть не помогал снизить градус дипломатического напряжения. Впрочем, могло быть и хуже. Он ведь мог и Уэйна привести «Есть ли у вас туалет?» Спросил он Даала. «Подождет». «Посол, у вас есть дети?» «Нет». «Тогда запомните, пятилетние дети не могут ждать». После очередной напряженной паузы адмирал вздохнул и развернулся, пригласив следовать за собой мимо матросов в масках. Вакс с сыном пошли. После длительного общения с Аликом и другими южанами, Вакс чувствовал себя спокойно среди масок. И все же череда темных глаз выглядела несколько угрожающе. Никто не произносил ни слова, никто не приподнимал масок. Ваксу приходилось и выпивать, и веселиться с молвицами, но эта команда, несомненно, была из другого теста. Дал жестом указал на гальюн. Ничего себе! воскликнул Макс, заглядывая внутрь. При его приближении зажегся электрический свет. Как тут мало места! В самый раз для меня, Сын, давай побыстрее! Поторопил Вакс. Макс закрыл дверь и принялся делать свои дела, тихонько напевая. Вакс стало неловко перед адмиралом. Пришлось признать, что тут Уэйн не помешал бы. Он как никто умел снижать градус напряжения, спровоцировав напряженность другого сорта. Такого, когда ты и твой оппонент смущаетесь настолько, что приходите к взаимопониманию. «А вдруг он специально так делает?» – задумался Вакс. «С Уэйном никогда нельзя было знать наверняка». Порой он делал весьма проницательные замечания, но всякий раз разрушал положительное впечатление о себе. Но кто знает? «Браслеты скорби», — спросил Дал. «Они же в безопасности, ага». «Полагаю», — ответил Вакс. «Я их не видел с тех пор, как передал». «На границе города я заметил орудие. Мне о них докладывали. Какая у них предельная дальность? Тысяча футов? Две? Вакс не ответил. Она была чуть больше, но чтобы там не утверждала пропаганда, не намного, особенно если стрелять вертикально вверх. Переданные бассейну скиммеры могли летать на высоте в полторы футов. Но Вакс точно знал. Некоторые малвийские корабли способны подниматься туда, где воздух становился настолько разреженным, что человек мог умереть, задержавшись там сверх необходимого. «Я все думаю», — произнес Даал, «что случилось бы, встреться наши народы в более воинственную эпоху. Одна бомбардировка, и от вашего города осталась бы груда камней». «Значит, хорошо, что мы встретились сейчас» ответил Вакс. Адмирал повернулся к нему, глядя сквозь инкрустированные металлом глазницы маски. «Что бы вы сделали, если бы мы просто напали?» «Не знаю», признался Вакс. «Но вам бы пришлось гораздо тяжелее, чем вы думаете. Я нахожу странным, что ваши газеты постоянно повторяют одно и то же. Высхваляют убийц Кандра» и солдат-аламантов, хотя я знаю, что ваши бессмертные демоны не способны никого убить. А аламанты... Скажите, как вы попали на этот корабль? Своими силами или... Какой милый человек!» «Разумеется», — не унимался Дал, — «мы живем не в столь жестокие времена». Достопочтенный двурожденной, я не собираюсь развязывать войну. Не смотрите на меня таким оскорбленным взглядом. Но я солидарен с теми из нас, кто считает, что ваш народ пользуется нашей... мягкостью. Особенно в случае с браслетами скорби. Они принадлежат нам и должны находиться у нас. Ваксу хотелось поспорить. Объяснить, что браслеты нашли на территории бассейна. Их создал мастер с севера, а не с юга, что в отношении них был принят справедливый договор. Но посол, очевидно, провоцировал его. А Вакс, какие бы заслуги за ним ни водились, не мог говорить за весь Элендель. Он был лишь одним представителем народа из многих, он не собирался вестись на провокации. «Об этом вы можете побеседовать с губернатором и нашими законодателями. И, может быть, с Богом». Адмирал в маске пристально посмотрел на него, но ничего не сказал. «Ржавь, если трение усилится...» «Хуже момента не придумаешь», — с досадой подумал Вакс. После принятия акта о главенствующей роли Эленделя бассейн мог утратить политическое единство. Как на это ответят на юге? Дал обещает, что войны не будет, но вдруг южане решат, что ослабленный бассейн – легкая цель. При первой встрече южане были восхищены. Северная земля, кишащая металлорожденными и ходячими легендами. Но чем больше они взаимодействовали, тем сильнее каждая сторона убеждалась в том, что в другой стороне нет ничего особенного. Легендарные герои оказывались обычными людьми, а убивать людей обе стороны прекрасно умели. Макс наконец-то вышел, демонстрируя влажные руки в подтверждении того, что он их помыл. Дал отвел их назад, и Вакс снова пристегнул сына к Портупеи. «Рад был встретиться с вами, Ладриан», — сказал посол. «Это было весьма полезно, ага. Позволяет понять, в какие истории верить». «И в какие же?» «В правдивые, разумеется», — ответил Дал, жестом скомандовав матросу открыть двери. В проеме им явился город. «Не сомневаюсь, что проведу здесь время с пользой. «Счастливого дня, сенатор!» Со вздохом Вакс спрыгнул с корабля под радостное улюлюканье Макса, для которого пребывание на корабле очевидно стало вершиной и без того запоминающегося дня. Вакс осторожно замедлился с помощью толчков, после чего быстрыми короткими прыжками вернулся к башне Альстром. Пентхаус был оборудован посадочной платформой и спустя несколько секунд Они уже оказались внутри. Вакс предусмотрительно запер за собой дверь. Стерис укладывала Тиндверь спать. Вскоре она вышла в гостиную и увидела, что Макс собирает мозаику, а Вакс смешивает коктейль. «Мам!» — обернулся Макс. «Я покакал на воздушном корабле!» «О!» — воскликнула Стерис с энтузиазмом который такая тема может пробудить лишь у матери. Ничего себе. Смотри, какая у них странная туалетная бумага. Он поднял прихваченный с корабля клочок. Белая, а не коричневая. Я на нее поменялся, как дядя Уэйн учил. Ну да. И что-то оставил взамен, сынок. Ну. Макс смутился. Это. Ясно. Как же иначе? Стерис подошла к Ваксу за барной стойкой и приобняла его за талию. Что случилось? Новый посол не шибко нас жалует, — ответил Вакс. Хочет вернуть браслеты, сыплет расплывчатыми угрозами. И выбрал для этого лучший день, — заметила Стерис. Ты в точности спрогнозировала их объединение сообщил Вакс. Посол объявил о создании нового Содружества государств под Малвийским флагом. «Нам это не на пользу. Принятый сегодня акт будет представлен Сенатом как попытка построить страну из грызущихся между собой городов в пику Малвийскому империализму». «Внутренняя узурпация», произнес Вакс, подтягивая коктейль. Иногда он критиковал и линдельские виски, но, по правде говоря, здесь можно было добыть поистине потрясающие напитки. Крепкие, плотные, со сложным букетом. Он полюбил их больше, чем произведенные в дикоземье, и уж точно они были лучше того, что гнал в своей ванне джубхендинг. От его пойла кожа слоями облизала, а вот по хорошему дикоземскому пиву Вакс скучал. «Ладно, у меня есть потенциально хорошие новости», сказала Стерис, доставая из кармана конверт. Она категорически отвергала юбки без карманов, какими бы модными они ни были. «Прислали, пока тебя не было». Вакс достал из конверта карточку. «Приходите в особняк к трем. Есть важные новости. Марасси». Они со Стерис переглянулись. Макса возьмем? тихо спросил Вакс. А взрывы по программе запланированы? Спросила Стерис. С нами никогда не предугадаешь. Значит, останется Скэт. К тому же, к нему должен прийти учитель истории. Вакс кивнул: Схожу, сполоснусь, и пойдем.